Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Каково значение атмосферы для жизни на Земле? Ответ. Атмосфера играет ключевую роль в происхождении и поддержании жизни на Земле. Второй. Из чего состоит атмосферный воздух? Ответ. По составу воздух Земли содержит 78% азота и около 21% кислорода. Заметная доля принадлежит инертному газу аргону – 0,9%. Кроме того, важными составными частями атмосферы, играющими ключевую роль в происхождении и поддержании жизни на Земле, являются озон, углекислый газ и также водяной пар. Третий. Как называется слой атмосферы, где протекает жизнь человека? Ответ. Это тропосфера, нижний слой атмосферы, высота которого изменяется от 8 км над полюсами до 17 км над экватором, в среднем 12 километров. В ней сосредоточено до 4/5 всей массы атмосферы и почти весь водяной пар. Четвертый. Какие явления происходят в тропосфере? Ответ. Воздух тропосферы нагревается от земной поверхности, от поверхности воды и суши и постоянно перемешивается. Конденсируются водяные пары, образуются туманы и облака, выпадают дожди, происходят грозы и бури.